Глава 37. У номера 7 по Стоун-стрит была тёмно-коричневая дверь, открывавшаяся на лестницу, втиснутую между конторой Мозеса Левериджа, скупщика пушнины, и магазином капитана Сайруса Донагана, изготовителя квадрантов, астролябий и прочих инструментов морского дела. Мэтью поднялся по лестнице и оказался в мансарде, давно взывающей к скребку и метле. Он понятия не имел, какое тут раньше было дело. Во времена, наверное, правления Питера Стрювизанта. Но следы былого величия еще блестели кое-где, как крупицы золота в луже грязи. Сверху, на лестнице, находилась обшитая дубовыми панелями прихожая, где стояла конторка-клерка со множеством выдвижных ящиков и... И стул со сломной спинкой. Позади конторки сундук, служивший для хранения свитков, карт, документов и тому подобного. Поперёк половиц, прямо под ногами у Мэттью, разлеглось широкое пятно, неприятно тёмное. Мэттью искренне понадеялся, что это не старая кровь. На той стороне комнаты дверь закрытая. Ставни окна распахнуты, открывая дорогу свету. Створки за стёклами под слоем грязи и пыли тоже открыты, и воздух свободно гуляет внутри. Из двух окон, под нависающей серой черепичной крышей, открывается вид на простор больших доков, на корабли, ждущие грузы и отхода. Зрелище захватывающее. Весь порт как на ладони, телеги несущие туда-сюда по мостовой, Гаражане, бегущие по своим делам на фоне домов, изрыгающих дым труб, мачт кораблей, свёрнутых парусов и солнечной ряби на синей воде гавани. "Эй!" крикнул Мэттю. "Есть кто-нибудь?" Застучали сапоги по половицам, сердито заскрипела дверь на ржавых петлях. В дверях стоял Хадсон Грейтхаус, одетый в тёмно-синий сюртук и жилет с медными пуговицами. Карбет, сказал он, не без лёгкой приветственной улыбки, которая тут же исчезла. Что ж ты в дверях стоишь? Заходи. Маттео вошёл в следующую комнату. Она была вдвойне больше прихожей, и в ней стояли рядом два письменных стола, а за ними, у стены, три картотечных шкафа. Приятно разнообразил обстановку небольшой камин из грубых серых и коричневых камней у левой стены. с потолка посреди комнаты свисала кованая железная люстра, где ещё торчали шесть старых огарков. Парадный открытый холл выходил на северо-западную часть Нью-Йорка, открывая вид на широкую реку, бурые обрывы и изумрудные холмы Джерсийского берега. Что скажете? Мэтт обернулся направо. Там стояла миссис Геррольд, одетая в изящное серое платье с кружевами у горла. На ней была серая шляпка для верховой езды, чуть сдвинутая на бекрень, но без пера или другого украшения. Синие глаза смотрели на Мэтью из-под приподнятых бровей. «Ваше мнение?» «Прекрасный вид», — сказал он. «И цена прекрасная. Очевидно, помещение многие годы пустовало». Она подняла руку, отвела в сторону свисающую паутину. «Но мы с Хадсоном решили, что для контора оно подойдет». Как вы думаете? Несколько пыльно. А что здесь раньше было? Фирма по импорту кофе, ещё со времён голландской колонии. Агент по недвижимости говорит, что фирма прогорела в 1658 году, и с тех пор это помещение снимали всего несколько раз. Согласна, здесь нужно как следует убрать, но ведь возможности открываются большие, не правда ли? Натя осмотрелся, избегая взгляда грейтхауса. Согласен, решил он. Действительно, достаточно просторно. Жалко только, что не он нашёл это место и не снял под свою квартиру. Но опять же, арендная плата, пусть далеко не царская, наверняка выходила за пределы его возможностей. Да, есть куда расти, решительно сказала миссис Герльд. Она обошла Мэттю и стала под люстрой. Мэтту заметил, что висит эта конструкция на крюке. Я считаю, что нашим целям эта вещь подходит идеально. Значит, все мы согласны? Она подождала ответа, глядя на джентльменов. Они оба кивнули. Тогда я сегодня подписываю контракт. И не беспокойтесь, Мэттью, я не заставлю Вас или Хатсона наводить здесь порядок или таскать мебель. Найму людей. Это было приятно слышать. От одной мысли о том, чтобы мести этот грязный пол или отскребать с окон сажу, снова забилась пульсирующая боль в паху. — У тебя просто жуткий вид, — сказал Грейтхаус без обиняков. — Во что ты влез? — Хадсон, — упрекнула его миссис Геральт. — Ничего, — ответил Мэтью. Говоря коротко, меня вчера взяли в некоторую поездку, и я ночевал в одной усадьбе, примерно 15 миль вверх по реке. Правда? Прищурился вопросительно Грейтхаус. И в чём там дело было? Не уверен, что до конца понимаю и не могу объяснить. Но кто-нибудь из вас знает человека по имени Саймон Чепл? Миссис Герельд покачала головой. Грейтхаус сказал: "Не слышал даже". а женщине по имени Шаритель Клер или о человеке, которого называют граф Дальгрен. Тоже впервые слышу. Миссис Герельд подошла ко мне чуть-чуть ближе. Скажите, пожалуйста, к чему вы это всё? Мэттью посмотрел на Грейтхауза. Ой, не сказали ещё про ферму Ормонда. Нет, не сказал. Лицо Грейтхауза окаменело. А вы не думаете, что надо было? У меня есть некоторые подозрения насчёт Саймона Чепела. Не очень понимаю, какие цели он преследует, но именно из его имени могло взяться тело. Тело, повторила миссис Герельд и повернулась к Грейтхаузу. Что за тело? Грейтхаус посмотрел на Мэтиу взглядом, ясно говорящим: "Спасибо, кретин". Вовремя вспомнил. Потом полез в карман и достал сложенный лист бумаги. Я хотел это обсудить с тобой потом, сказал он, обращаясь к Мэтиу. Но раз ты выбрал именно этот момент, чтобы поднять вопрос, я тебе скажу, что нашёл в сети Холли. Он развернул бумагу. Мэтиу видел, что это перечень имён, написанный чёрными чернилами. К северу от Торманда, как он нам и говорил, расположены фермы Густн Кирка и Вангулега. Потом идут несколько миль леса, принадлежащих англичанину по имени Айзек Адамс. Он живёт в Лондоне, непосредственно выше по реке имение и виноградник, принадлежащие Саймону Чепило, перебил Мэттью. Там я и провёл эту ночь. Неверно, Грейтхаус не отрывался от бумаги. Согласно записям в Сити Холле, имение принадлежит также англичанину по имени Гаррет Стилвотер. Он купил имение у его голландского владельца в 1696. -м. Выше виноградника на 3 мили находится ферма Уильяма Вейла. Ещё выше яблоневый сад и фабрика сидра Зофера Роджерса. Дальше уже паром и окончательно с острова. Он поднял глаза. Ни одно из этих имён не совпадает ни с одним известным мне псевдонимом, который используют сообщники. Он замолчал, но Мэтью знал, что он прямо чувствует устремлённый на него взгляд миссис Геральт. «Договаривай». По её голосу Мэтью понял, что она уже знает. «Сообщники чьи?» Грейтхаус снова неспешно сложил бумагу и убрал её. «Он здесь», — сказала миссис Геральт. «Это ты хотел сообщить». Не ожидая его ответа, она возмущённо вздёрнула подбородок. «Он здесь», — сказала миссис Геральт. Ты подозреваешь, что он здесь и не сказал мне, потому что не был уверен и не уверен сейчас. И хочешь разузнать подробнее? Или ты решил избавить меня от чувства страх? Он помолчал, думая, потом ответил: "Да, и то, и другое". Значит, ты нашёл тел в том состоянии, о котором мы знаем? Да. Хадсен-Хадсен. Она покачала головой, и в глазах её был не только гнев, но и печаль. "От чего ты не сказал мне? Ты же знаешь, я не тепличное растение. Я это ожидала, но не так рано. Почему же ты мне не сказал?" Её голос чуть подсел едва заметно. "Если я скажу тебе, что пытался тебя защитить, это защиты здесь нет и не может быть. Сноу покачал головой миссис Герельд. Говорила она не громко, но твёрдость её голоса заставила Маттиуздрогнуть. Есть только упреждающие знания и постоянная готовность. Да, конечно. Грейтхаус предпочёл опустить в глазах пол. Моя вина. Миссис Герельд подошла к окну и выглянула на север, будто пытаясь разглядеть за горизонтом своего врага. Не меньше 5 секунд прошло, пока она заговорила снова. Я полагаю, что полной уверенности нет? Нет, но на теле следы. Я говорил Метио о твоей теории. Да, сквозь строй. Она глянула на Метио и снова отвернулась к окну. Кстати, теория не только моя. Сколько на этом трупе колтых ран? 8. Молодой мужчина, руки связаны за спиной. Почти 3 недели назад его примылы к ферме Джона Ормонда. Ты знаешь, это куда я за продуктами езжу. Коронер уже похоронил тело, так что нам с Мэттиу пришлось немножко поработать лопатами. Да, это наверняка было незабываемо. Способ казни тот же, если не считать одного интересного отличия, продолжал Грейтхаус. Во всех известных нам случаях черепа жертв разбиты сзади, очевидно, когда их ставили на колени на пол, чтобы истекли кровью. В этом же конкретном случае череп проломлен спереди. Твои теории, спросила дама в сером. Это, конечно, может ничего не значить. С другой стороны, это может быть кто-то из учеников профессора, а в исполнении казни таким образом его подпись Или же это может значить, что прагон сквоз строй выполнялся не в помещении. Я думаю, что убитый удрал от клинков, прыгнув либо упав с высокого обрыва и по пути разбил себе череп. Он поднял документ. Я достал список землевладельцев, надеясь узнать, откуда могло приплыть тело. И снова-таки в этом списке нет имён, которые я мог бы узнать. Новый свет, сказала миссис Геррольд, прикрывая тяжёлые веки. Требует новых имён. Кстати, об именах, сказал Мэтти. Чеппилл знает ваши. У него есть экземпляр местной газеты с объявлением, и он хочет узнать больше. Мне поручено узнать в Док-хаусе и сообщить ему в ближайшие дни. Миссис Геррольд поджала губы и выдохнула тихо и коротко. Это мне не нравится. «Как вообще получилось, что вы встретились с этим самым Чепелом?» «Из-за маскера. Точнее, из-за блокнота Эбена Осли». «Это загадка, что ли?» — спросила она, хмурясь. «При чем здесь блокнот?» «Корбит свихнулся на этом проклятом маскере», — сообщил Грейтхаус. «Он сказал вдове Пенфорда Деверика, что может найти этого гада, а за это получит десять шиллингов». «Ага». Миссис Гэррольд посмотрела на Мэтью с пониманием. Независимая работа? Она хочет, чтобы отменили указ о чистых улицах, потому что теряет на нём деньги. Но пока не найдут маскера, лорд Корнбери указа не отменит. Чистый экономический вопрос. Мэтью глянул на Грейтхауза, потом снова на миссис Гэррольд. Но нет, работа не полностью независимая. В смысле? В смысле, ответил Мэтью спокойно, но твёрдо. что я не верю в независимость последних событий друг от друга я уверен что они связаны хотя пока не могу объяснить как именно маскер третьих убийство блокнот чепел и даже женщина в сумасшедшем доме у эстервике они все связаны о загнал гретхаус хотел бы ослабиться но миссис гэррольд подняла руку оборвав его фырканье вы снова говорить о блокноте — сказала она. — Чей блокнот? И что он означает? Мэтью набрал побольше воздуха. Настал долгожданный миг. Блокнот, снятый маскером с тела Эбина Осли и переданный маскером мне. Предупреждаю ваш вопрос. Нет, я его лица не видел. Чеппел хочет получить этот блокнот, и ради этого, я уверен, послал кого-то обыскать мой дом. Думаю, из записи в блокноте видно, что Осли продавал своих воспитанников Чепилу, и Маскер хочет, чтобы я выяснил причину. Если он ожидал немедленной реакции, то его постигло разочарование. Миссис Геральт продолжала молчать, сыпив перед собой руки и склонив голову на бок. А Ценгрейт Хаус тоже будто язык проглотил. Хотя широко разянул рот, и если бы он вытаращил глаза чуть посильнее, они бы просто выскочили. Наконец Грейтхауз обрел голос. «Как я уже спрашивал, во что ты влез?» Пол придушина проговорил он. «В то, во что мы собирались влезать. В проблему, которую нужно решить». «Смотри, чтоб тебе горло не перерезали в процессе решения». Он повернулся, взывая к миссис Геральт. «Если Чеппил, кто бы он ни был, как ты связан с профессором Феллом?» То корбит уже глубоко под водой. Ну вы же знаете, как они хитры. Чепел мог знать, что корбет встречается с вами в Док-хаусе, и просто закидывает удочку. Если Мэттью вернётся, а Чепел ученик профессора, я за жизнь Мэттью дохлой крысы не поручусь. Если бы он собирался меня убить, вполне мог сделать это сегодня ночью, возразил Мэттью. Но ведь его на самом деле чуть не убили, в каком-то смысле. Совершенно верно, согласилась миссис Геррольд, проявляя завидное самообладание. Итак, если он действительно сообщник профессора Фэлл, почему он вас отпустил, подозревая, что вы работаете на нас? Она помолчала секунду. Очевидно, у вас есть нечто для него ценное. Полагаю, что именно этот преславутый блокнот. Не буду спрашивать, где он спрятан, потому что не желаю этого знать. Но я уверена, что если бы сегодня ночью его нашли, вас уже не было бы в живых. Так что он отправил вас обратно, и сейчас за вами наблюдают. Ух ты. А такой возможности Матю не подумал, но она была чертовски вероятна. Речь человека, который будто бы забыл утром мозги причесать, сказала миссис Геррольд. Что всё-таки с вами случилось сегодня ночью? Вы на себя не похожи. Мэттю пожал плечами. Просто устал, вот и всё. При уменьшении века, хотя век только начался. Что ж, вероятнее всего, за вами следят в надежде, что вы рано или поздно вытащите этот блокнот на свет божий. Будьте очень осторожны, Мэттю. Эти люди профессионалы. Они не прощают ошибок, а в этом случае ошибка может быть фатальной. Я также полагаю, что вы не в состоянии с помощью этого блокнота доказать какие-либо преступные действия. Иначе ведь вы уже отнесли бы его главному констеблю. Да, верно. Но без таких доказательств вы считаете неправильным представлять ему этот блокнот. Он бы не знал, что с ним делать. А вы знаете? Пока что, ответил Маттео, просто держать его в надёжном месте. полагаюсь на ваше суждение. Она слегка кивнула в знак одобрения, потом подошла к нему почти вплотную, и глаза её были холодны. "Но слушайте меня очень внимательно, Мэттью. Вы просто не знаете, на что способны профессор Фэлл и его люди. Ты ему рассказал всё, Хадсон?" "Нет", ответил тот невыразительным голосом. "Что ж, Тогда эта честь выпадет мне. Мой муж Ричард, основавший это агентство. Можете догадаться, что с ним случилось, когда он вступил в конфликт с профессором Феллом? Мэтью покачал головой. Ричарду выпала удача посадить в тюрьму по обвинению в поджогах и вымогательствах одного из самых печально известных помощников профессора. Этот человек провёл в Нью-Гейти не более 3 часов и был заколот неизвестным убийцей. Через несколько часов после этого Ричард получил кровавую метку. Визитная карточка с отпечатком кровавого пальца. Понимаете, что это значило? Угроза смерти, сказал Мэттью. Нет, не угроза, абет смерти. Получивший такую карточку может заказывать себе похороны. Натаниэл Пауэрс всё про это знает. Получив карту, он собрал свою семью, бросил давнюю и успешную адвокатскую практику и сел на корабль, идущий в Нью-Йорк. Но в глубине души он знает, что профессор Фэл не забывает и не прощает, и понадобится на то неделя или месяц, год или 10 лет, обед будет исполнен. Так же было и с моим Ричардом. Она моргнула и отвернулась к окну. Лицо её было бледно в ярком солнце. Шли месяцы. Мы оба знали, что означает эта карта. Мы были осторожны, остерегались незнакомцев. Мы знали, как опасно бывает плотная толпа, как смертоносно может быть пустынная улица. Но мы могли только ждать, а я могла только молиться, чтобы когда в дело пойдёт нож или давка, Ричард успел вовремя их увидеть. Вы знаете, что это такое, Мэттью? Что значит жить 5 лет в страхе, день за днём? Можете себе хоть представить? Нет, мрачно ответил Мэттью. Не могу. И не дай вам Бог. Это разрушает самую твою человеческую суть. Это отнимает радость и гасит свет дня. И никто не может помочь, Мэттью. Ни одна живая душа Она обратила на него взгляд, и в эти секунды Мэтиу показалось, что одно воспоминание об этих годах ужаса состарило её, и глаза запали в тёмные края ям. Мы с головой погрузились в работу. Ричард называл её наше предназначение. Чем больше решалось проблем, тем больше приходило клиентов. Но всегда, всегда была рядом ждущая тень профессора Фэлл. какой-то момент, на шестой год, у меня нервы разлетелись в дребезги. Не знаю, удалось ли мне до конца оправиться, но Ричард был тверд. «Нет», — говорил он, — «мы не покинем этот город». Он не хотел убегать и прятаться, иначе он не смог бы смотреть по утрам в зеркало, когда бреется. И я тоже взяла себя в руки и занялась делом. «Человек занимается делом, потому что таков его долг». Она с трудом улыбнулась страшной, стеклянящей глаза улыбкой, и посмотрела на Хадсона. «Да, болтаю, как слабоумная. Это ад стареть». «Ты не обязана больше ничего рассказывать», — ответил Грейт Хаус, но она отмахнулась. Секунду она стояла, глядя в пол между собой и Мэтью. За окном крикнула пролетающая чайка, залаяла визгливо собакам. 10 ноября, проговорила дама в сером, неуверенном, упавшем голосом. На седьмой год, в 4 часа пополудни. В дождливый день. Холод пробирал до костей. Ричард ушёл из конторы повидаться со своим сводным братом в таверне Скрещённые ключи, за два квартала от нас. Я помню, сказала ему, что скоро приду, вот только закончу писать отчёт. Это было дело о пропавшем кольце с изумрудом. Его украла горничная по имени Софи. Я очень хорошо, очень ясно помню. Сказала тогда Ричарду, чтобы надел шарф и выпил горячего чаю, у него горло болело. Лондонские сырые холода. И он вышел, направляясь к Крещённые ключи, и туда он не дошёл. Не прошёл два квартала, Никто не видел, как он выходил из нашего здания. Его вообще никто не видел. Нигде. Она снова подняла голову, глядя в окно, и мыти подумал, что она там видит на самом деле. Голос её изменил. Утром 13 ноября, с трудом проговорила Анна: "Я нашла перед входной дверью пакет. Очень маленький. Кэтрин Грейтхаус оказался рядом и взял её за локоть. "Не надо. Это урок истории", ответила она слабым голосом. "Остережение тем, у кого нет выбора, кроме как идти вперёд. Я говорила об этом пакете. Мэттью, вы знаете, какой был девиз у нашего агентства? Нарисован у нас на вывеске и напечатан на карточках. Руки и глаза закона. Мэтью вспомнил, что говорил ему об этом Маккеггерс в мансарде Коронера. «Не надо было мне открывать этот пакет. Не надо было...» Что-то сломалось у нее в голосе, дрожь пробежала по лицу. Они оставили у него на руке обручальное кольцо. Очень любезно с их стороны при таком зверстве. Они хотели, чтобы я познала наверняка, познала то, что от него осталось. Она закрыла глаза. Осталось, почти прошептала она. За окном мелькнули чайки, белые как пена. Чей-то голос на улице выкрикёл что-то о вёдрах на продажу. Миссис Герльд закончила свой рассказ. Она стояла в комнате на границе света и тени, опустив голову. И то ли была влага в её глазах, то ли не было. Мэттью считал, что она по-своему солдат, а солдаты никогда не плачут на людях. "Ей есть тот сводный брат, с которым шёл встречаться Ричард", обратился Грейтхаус к Мэттью, отпустив Лог от миссис Геральд. Нас разделяли 8 лет. «Ну и вся протяженность мира. Он всегда упрекал меня за пьянство, баб, авантюры наемного солдата. Говорил, что мои выдающиеся таланты я должен посвятить защите закона. Можешь себе представить такую чушь?» «Чушь или не чушь?» — резко проговорила миссис Геральт, будто очнувшись от мучительных воспоминаний. «А ты ведь здесь?» «Да», — ответил он, обращаясь только к ней. «Да». Я здесь. Так всё-таки я полагаю, ты собирался рассказать мне об этом до утра понедельника. Я собирался выбредлять в это время. А что должно случиться в понедельник утром? спросил Мэттью. В понедельник утром, ответила миссис Геррельд с обычным спокойным выражением лица и полностью владея голосом. Я взойду на корабль, и если даст Бог, месяц-с через два с лишним сойду в Англии, если ветер будет благоприятный. Вы возвращаетесь в Англию? Да, по-моему, я именно это и сказал. В агентстве есть и другие отделения, а у меня другие обязанности. С соседним отделением справитесь вы с Хатсоном. Мы вдвоём сами? Ну, Мэттью, нахмурился она. Всё-таки видно, что вы крепко не выспались. Вы с Хатсоном вдвоём справитесь отлично. Потом, но с Смотрением Хатсона можно будет нанять одного-двух помощников, но пока что, по-моему, всё более или менее в порядке. Кроме, конечно, этого жуткого помещения. Но когда его вычистят и поставят мебель, в нём вполне можно будет работать. Повесим вывеску и всё. Да, она посмотрела на Хатсона. Да, ему деньги. С явным отвращением Хатсон вытащил из внутреннего кармана кожаный кошелёк и протянул Мэттю. "Подойдите и возьмите", поторопил его миссис Геррольд. "Это покрытие ваших дорожных расходов на поездку в Филадельфию". Мэттю заколебался. Миссис Геррольд тяжело вздохнула. "Но «Ну вы же собираетесь туда ехать. Как ещё вы будете решать проблему этой, как её называют, Королева мрачно хмыкнула с Грейтхаус, королева дурдома. Её называют королевой бедлама, но лишь полностью в полностью уважительном смысле, сообщил Мэттью и взял кошелёк. Мне кажется, я нашёл способ, который поможет её идентифицировать, но мне придётся для этого съездить в ту больницу. Как сочтёте нужным. Хатсон считает, что это зряшная трата денег, но всё-таки иногда нужно отпустить коню поводья. Не правда ли, Хатсон? «Да, а ослу иногда дать пинка в...» «Мальчики, не ссорьтесь», — попросила она. «Мэтью, я даю вам достаточно для проезда в Филадельфию и обратно на пакетботе. Это сократит путь туда и обратно до одного дня вместо трех по суше. Делайте то, в чем чувствуете необходимость, но не бросайте денег на глупости. Надеюсь, это ясно?» «Да, мадам, совершенно ясно». «И Хадсон...» В свете информации, полученной от Маттео, я прошу тебя немедленно начать выяснять всё, что можно, о Саймоне Чепеле. В тавернах может кто-нибудь знать это имя, но опять же, будь очень осторожен. Обещаешь? Я всегда осторожен, ответил он. Пусть самого профессора Фелла здесь нет, продолжала она. Но если здесь есть его влияние, то для этого существует причина. И мне о ней даже думать страшно. Вы оба. Оглядывайтесь по сторонам и действуйте сугубо осторожно. Я вернусь, если даст Бог, где-нибудь в мае. Вопросы есть? Она приподняла брови, перевела взгляд с одного на другого. У меня есть вопрос, мне кажется, неуверенно сказал Мэтью, об этой вот конторе. И что вам в нем не нравится? Кроме того, что сейчас это паучье царство. Ну, я просто подумал, что же именно с ней не ладно. Не ладно? В каком смысле? В смысле просторное помещение, с хорошим видом, в центре города. Что-то тут не ладно, если оно столько времени пустоет. Ах, это, миссис Геррольд улыбнулась, почти не разжимая губ. Ничего страшного, кроме привидений. Привидений, повторил Мэттью глуховатым колоколом. Если верить в сказки. Полагаю, вы заметили пятно крови на полу. Двое первых владельцев компании по ввозу кофе убили друг друга в ссоре. Один был заколот и, падая, очевидно, толкнул своего партнёра вниз по лестнице. Тот сломал шею. Жители нижнего этажа, мистер Леверидж и капитан Донанган, говорили, что с тех пор слышат иногда стук башмаков по половицам и призрачные голоса, вопящие в ссоре. Поэтому помещение в основном свободно. Да, кстати, Хадсон, это мне напомнило, нужны перила на лестницу. Я тоже так решил. А то ещё корбет спихнёт меня вниз, когда мы станем с ним спорить, у кого что больше. Кажется, вы идеально поладите. Но самое главное, что относитесь к вам обоим. Я жду от вас профессионализма и результата. Жду, что вы пойдёте вперёд, даже если дорога нелегка. И найти её трудно. Я жду, что вы Она замолчала, потом на обращённом к мётя лице мелькнула полуулыбка, стёрши последние остатки страшных воспоминаний. Будете работать изо всех сил. Здесь больше нечего было делать, пока не поработает щётка с веником и пока не привезут мебель, чтобы пустая мансарда стала конторой. Мысли Мэтти уже были далеко. Они сперва оказались в Эстервике, потом в Филадельфии, а точнее, в конторе адвоката по имени Икабот Прим. Он чуял, что ответы тайны личности Королевы Бедлама, снятия маски с маскер, цели и планы Саймона Чепела где-то рядом. Но чтобы их добыть, ему был нужен талисман удачи по имени Бэри Григсби. Он вышел вниз на улицу вслед за Хатценом Грейтхаузеном и миссис Геральд. Поскольку в дверях он оказался последним, то именно ему показалось, что он услышал за спиной не призрачную борьбу, а скорее тихий вздох какой-то внимательной души, заинтригованной тем, что будет дальше.